По весне, когда пахли распускающиеся тополя и березки, По дорогам, где е щ и лежал, словно шкуры, Синий сквозистый снег, Мессир Родольфо съездил во Владимир, Посмотрел там собор успения, Который и з л о ж и л когда-то князь Андрей Боголюбский. Единым махом поднялось ввысь огромное белое строение, Увенчанное пятью куполами, широкими, золочеными н крестами. Синие-золотые, багряно-желтые, стлались по стенам внутри его росписи, перламутрово-свежие, хотя уже около трех веков пронеслось в этих высоких сводах. Огрузнув впечатлениями, р у д о л ь ф у стал строить Успенский собор в Кремле. И как вдохновительно для его творчества оказалась эта бедная, открытая всему доброму, Могучая земля. Легки были голубоватые дали, Нежен зеленый пух лесов, Серебром звенели жаворонки в синем небе, Ничто не стесняло, Не давило творчество художника. Рядом с художником не было другого, Трудного человеческого дыхания, Не было с кем состязаться, Не с кем было спорить, И древние семена эллинской красоты з а ш л и здесь невозбранно во всей их силе. Архитектор сам показывал русским рабочему мастерам, как месить глину, как ее обжигать, чтобы н а д е ж н ы плотные и легкие были кирпичи, выработал форму кирпича. Показывал, как надо растворять известь, втворили, чтобы... Кладка была так прочна, что сам кирпич скорее лопнет, не выдержав груза веков, но известковые швы останутся целы. И москвичи, с руками в мозолях от топоров, понимавшие тонко гармонию деревянных зданий и изумительно чувствувшие, как сочетается стихия рубленого венца с вздымающимся над землей шатром, венчаемым резным коньком, С конскими или медвежьими головами на воротах, с резными наличниками на окнах, с деревянными крыльцами учились теперь искусству каменной архитектуры.